Глава 2 В тот день и на следующий он не вернулся на ферму. Кахан дождался, пока жители Харна найдут тела, на что им потребовалось даже не 4 дня, и не 8, а два раза по 8. Потом жители деревни ждали еще 4 дня, опасаясь, что снова появится армия высокого Леорик из далекого Харншпиля. Наконец, они забрали тела и сняли флаги предупреждения. Кахан опасался, что они унесут с фермы все ценное, но они не стали. Он наблюдал за их монахом, таснигом, который был в грязной белой рубашке и шляпе, сделанной из сучи в сплетенных форме, напоминавшей восьмиконечную звезду и втал, если прищуриться. Тасник объявил ферму проклятой землей, где рыщут темные призраки осери, за что Кахан испытал благодарность. Теперь оттуда никто не мог ничего украсть. Кахан опасался, что Тасник подожжет дом, но монах не стал. Вероятно, поленился, к тому же земляные дома плохо горели. Кахан подождал еще неделю, потом позвал Сегура, и они вернулись. Он порадовался, что предыдущие владельцы почти ничего не испортили, главным образом из-за того, что вообще мало что сделали. У него ушла неделя на то, чтобы привести дом в порядок, смыть следы крови и сделать его таким, как ему нравилось. Сегор большую часть времени принюхивался и рычал, ему не нравились незнакомые запахи. Кахан подумывал о том, чтобы построить новое святилище для раньи, но отказался от этой мысли. У него имелось еще одно, лучше спрятанное, а Рэй вполне могли вернуться. Последний день уборки он нашел маленькую деревянную игрушку, изображавшую короноголового. Должно быть, она принадлежала кому-то из детей. Кахан сидел и долго на нее смотрел, поворачивая в больших грубых руках. Была ли тут его вина? Если бы он вмешался, то умер бы. Мы не стали бы. Он игнорировал голос. То был призрак другой жизни, другой личности, кого-то умершего, кому и следовало таким оставаться. Он отнес деревянную игрушку в лес и похоронил в маленькой, укрытой от посторонних глаз рощи, которую посадил сам и посвятил ранее леди потерянных. Он не сомневался, что семья почитала более свирепых богов, Тарл Ангига или даже Чайи, хотя сомневался, что они признались бы в этом на севере. В этих богах как он не находил правды и не верил, что она в них была. Его вырастили в почитании Зарира, огненного бога, и ему говорили, что он является единственным истинным богом. Еще одна ложь. Когда он путешествовал по Круа, продавая свой гнев, он слышал, как молились монахи Чаи и Тару Ангига. То, что они говорили, не сильно отличалось от проповедей монахов Зарира. Имена менялись, в историях возникали незначительные различия, но конец всегда оставался тем же. «Кланяйся и отдавай себя, или тебе будет отказано в звездной тропе, и после смерти ты не попадешь в рай». Он опустился на колени перед святилищем раньи, грубой пирамидой из собранного в лесу дерева, украшенной разноцветными флажками, и положил игрушку внутрь. Это было лучшее, что он мог сделать для ребенка. Как он надеялся, что ребенок проснется в лучших землях, чем эти. Не первая жизнь, упокоенная в роще, но, вероятно, в большей степени, чем другие, заслужившие милосердие. Затем он направился обратно на ферму, чтобы окончательно навести там порядок. Поля требовалось вспахать. Семья посадила овощи с корнями, которые, как он и предупреждал, сгнили в земле. Теперь они годились только на компост для посадок следующего года. Кахан опасался, что найдет в них следы синих вен, но земля выглядела чистой. Пруд высох. Он надеялся, что они просто позволили водной лозе из вододжа высохнуть. Но если они ее уничтожили, то ему придется приложить немало сил, чтобы все исправить. Не только вырастить ее, чтобы она стала достаточно толстой и пруд оставался полным, но и защитить от корноголовых, которые охотно сжуют лозу, чтобы напиться воды, ленясь пройти немного дальше до пруда. Они были глупыми, упрямыми животными, но давали ему средства к существованию. Жители Харна называли его лесничем, потому что он не боялся леса. Но правда состояла в том, что он был фермером. Короноголовые приносили ему достаточно денег, чтобы выжить в месяцы сурового сезона, не покидая фермы, на которой он родился, и жить за пределами леса. И хотя он знал лес и его нравы, тот далеко не всегда оставался гостеприимным. Он свистнул Сегуру и зашагал с посохом в руке на поиски своих животных, которые разбрелись. Пока он искал, ему пришлось оттеснить в заднюю часть разума голос существа, живущего у него под кожей. «Солдаты приходили за тобой, Кахан-Дюнахири?» «Неужели?» Никто не спрашивал имена. Просто до тех, кто правил в Большом Харне или Харшпиле, Могли дойти разговоры, что некто бесклановый владеет имуществом. Им такое совсем не понравилось бы. Да и вообще, Кахана не удивило бы, если бы монах Исхарна, Тасник, рассказывал самые разные истории про всякого, кто, как он думал, угрожал ему или Тарл Ангигу. Кахан сплюнул. Реи отличались жестокостью. Они удерживали власть не только с помощью своих капюшонов, но и разделяя людей и многие были слишком глупы, чтобы это понимать. Кахан слышал от знающих людей, что чем больше капюшон кормили, тем более жестоким становился тот, кто его использовал. Но правда состояла в том, что жители Круа с самого начала были жестокими и, возможно, заслужили Реев и того, что те принесли с собой. Он сделал глубокий вдох и постарался заставить замолчать существо, сидевшее у него под кожей. Мужчина, забравший его ферму, мертв. И даже если они искали Кахана, Рэй будут считать задачу выполненной. Он мог спокойно продолжать здесь жить. Еще одна ложь из множества произнесенных самому себе. Он знал, что семья, которая отобрала у него ферму, убила одного из его корноголовых в пищу, что вызвало у него раздражение, хотя он ничего не мог изменить. Кахан считал животных слишком ценными, чтобы их есть. В особенности, когда лес и поля были полны хисти, изящными ранери и землеройками, которых он ловил селками. Кроме того, его страшно разозлило то, что им не хватало умения, чтобы закоптить или засолить мясо и так его сохранить. Они съели лучшие куски, а остальное испортилось. Интересно, где эти люди выросли? Вне всякого сомнения, на развалившихся вершинах города Шпили, среди бедняков, где не требовались навыки жизни в лесу. Они больше не убивали короноголовых, скорее всего, из-за того, что их было нелегко поймать, как только они узнавали, что им могут причинить вред. У него возникло подозрение по поводу того, которого они взяли, и это его опечалило. Даже короноголовые, упрямые и часто глупые, обладали личностями и у кахана имелись любимчики. Насим — хороший человек, который ухаживал за садом людей, считавших себя мудрыми. Когда-то сказал лесничему, что только глупцы ищут неприятностей. Во всем монастыре огненного бога сад Насима оказался единственным местом, где он нашел настоящую мудрость. Поэтому Кахан постарался не быть глупцом и не стал печалиться из-за гибели своего любимого и самого полезного животного, не убедившись сначала, что убили именно его. Он нашел два трупа короноголовых. Первый на границе Вудеджа. Он попал в село к Клазу и не смог освободиться, продолжая сопротивляться, и шипы все глубже входили в его плоть. Не самая приятная смерть, но она случилась довольно давно, так что по большой части остались только кости. Кахан собрал их в сумку, чтобы потом растолочь в костяной порошок для роста урожая, а рога можно было использовать самыми разными способами. Второй мертвый корноголовый лежал рядом с поляной у фермы. От него остались не только кости, но мясо успело испортиться, и им питались разноцветные грибы. Кахан запомнил место, чтобы вернуться сюда позднее. Остальная часть стада сбежала в лес, и Кахан никогда бы их не нашел без Сегура. Гараур был незаменим, когда дело доходило до корноголовых. Он всегда мог их найти и неизменно получал удовольствие, навязывая им свою волю. Когда Сегур собрал их вместе и погнал в сторону фермы, Кахан со вздохом сообразил, что он оказался прав относительно убитого животного. Семья съела единственного самца. Он всегда был более дружелюбным, чем самки, и для тех, кто не умел обращаться с животными, становился самой подходящей жертвой. Кахан проклял мужчину и его жену, мысленно послав их к коссери за то, что они оказались такими близорукими. Теперь ему придется отправиться в Харн. Если он не найдет замену для самца, не появится молодняка, когда придет малый сезон. А визит в Харна означал, что он будет вынужден потратить день на стрижку оставшихся корноголовых, чтобы собрать шерсть на продажу. Однако, если кто-то из Харна расскажет Рэям о том, что он появлялся в деревне, солдаты могут вернуться. Впрочем, это уже не будет иметь значения, ведь без самца-корноголовых ему все равно конец. Он подстриг как Кахан занимался этим до сумерек второй восьмерки, и это принесло ему лишь разочарование. Шерсть получилась плохого качества. Животные провели слишком много времени в лесу, и сучки с ветками, колючки и шипы испортили шерсть. Будь сейчас в сезон сброса шкур, он мог бы их продать. Собрав шерсть, Кахан связал ее при помощи парящей лозы в тюк, который поднимался над землей до уровня его головы. Идти в Харн было уже поздно, поэтому он закрепил тюк и отправился спать. Утром он привязал тюк шерсти к поясу и зашагал через Вудедж в сторону Харна. Это была не слишком далекая прогулка. Свет едва двигался по небу, но тюк постоянно задевал за ветви деревьев, а запах шерсти привлекал кусачих летающих насекомых, которые обычно нападали на корноголовых. Сегур с радостным видом щелкал зубами, но все это делало путешествие неприятным. И у Кахана испортилось настроение, когда он, наконец, увидел за деревьями деревню. Многие считали, что он редко бывал в хорошем настроении. Хар накружали деревянные стены, построенные из срубленных и расщепленных на части стволов, в два раза превосходивших рост человека. А перед стеной по кругу располагались направленные наружу колья. Чистокол казался опасным, но колья стояли слишком далеко друг от друга, чтобы служить защитой, а вблизи становилось очевидно, что дерево почти полностью сгнило. У западного края поляны находилась ферма летучих пастей, которые держали в огромных сетях, сплетенных из лозы. Летучие пасти являлись лесными зверями, но от них зависел весь круа. Они были самых разных цветов и размеров, от громадных до совсем маленьких, которых непросто заметить, но тела почти не отличались друг от друга. Пузырь для воздуха составлял большую часть тел, длинные треугольной формы с двумя отверстиями. Животное открывало и закрывало их, контролируя свой размер. Голова с мощным клювом могла рассекать растительность. Два больших главных глаза с каждого бока, еще четыре смотрели вниз и четыре вверх. Вокруг клюва росли щупальцы, четыре штуки, для хватания и перемещения. Когда пасти не летали по воздуху, два длинных щупальца с плоскими концами могли двигать предметы, а два жалящих использовались для защиты и ловли добычи. Летучие пасти обычно питались растительной пищей, но употребляли и мясо, а их родичи, копья пасти, ели только мясо. У фермерских летучих пастей отрезали жалящие и щупальца, когда они только вылуплялись. И домашние летучие пасти никогда не вырастали такими крупными, как их дикие кузены, однако они никогда никого не жалили. Кахан считал, что оно того стоило. Такие укусы были в лучшем случае болезненными, а в худшем — смертельными. В северной части, за стеной, находился круглый дом кожевенников, выстроенный из земли и похожий на тот, что стоял на ферме Кахана. Его окружали кожевенные ямы, которые снабжались водой через водную лозу, выходившую из небольшого озера. Кожевенники всегда находились в северной части поселения, и круговые ветры уносили вонь. Исключения бывали только на юге Круа, где все делалось наоборот. В харне имелось двое ворот, как и во всякой другой деревне. Лесные ворота выходили на север, в сторону леса и сыромятни, а навес ворота смотрели на юг, в сторону навеса, Центра Круа, где правили новые капюшон Рэи, и откуда они продолжали вести войну со старыми Капюшон-Реями. Если они победят, то снова перевернут мир, и на севере станет тепло, а на юге холодно. Когда Кахан вышел из вудаджа Сегур заскулил. Кахан остановился. «Они всего лишь люди, Сегур», — сказал он, опираясь на посох. «И они тебя не обидят, пока я рядом». Гараур зашипел. И Кахан рассмеялся. «Ладно, отправляйся на охоту в лес, вернешься, когда я буду возвращаться». Сегур снова заскулил и потом исчез в подлеске. Хотя Харн был небольшим поселением, где жило не более полутора сотен людей, в нем и на окружающих фермах их было слишком много для Сегура, да и Кахан не чувствовал себя здесь спокойно. У навес ворот стояло двое часовых в одинаковых доспехах из шерсти, пропитанных таким образом, что они стали жесткими. Доспехи были старыми, грудные пластины расползлись и потрескались. Шлемы давно стали мягкими из-за влаги, превратившись в неудобные шапки. Каждый держал копье из твердого дерева в одной руке и деревянный щит в другой. Они раскрасили лица белой краской с черными завитками, обычными для кланов Харна. Хотя рисунки слегка отличались друг от друга. У того, что стоял справа, не хватало руки. Воины Капюшон Рев редко оставляли мужчин, способных сражаться, без ранений. Лесничий, сказала женщина с одной рукой, я думала, что ты ушел. Кахан узнал голос. Хотя он изо всех сил старался избегать этого места, он не мог не знать часовых как и то, что они требовали жертвоприношения от каждого посетителя. «Мою ферму заняли чужаки и ответил Кахан. «Но, очевидно, они оказались преступниками, потому что за ними пришли солдаты Рэйф». Он смотрел на часовую. Вдруг она поделится информацией. «Но я забрал назад свою ферму, хотя она в плохом состоянии». Женщина смотрела на него. «Значит, ты хочешь войти?» — спросил другой часовой, Сарк. «Ты стал часовым, Сарк», — сказал Кахан. «Я думал, что ты охотник». «Мы все должны иногда помогать деревне», — ответил тот, и часовые скрестили копья, не давая ему пройти. «Чужаки, которые не делают взноса, не могут войти в Харн». Кахан давно решил, что если жители Харна намерены считать его чужаком, он им и будет. Он не испытывал вины за то, что не платил подати или отказывался быть часовым и помогать строить стены и дома или выполнять сотни разнообразных дел, которые они для него находили. «Вы меня знаете», — сказал Кахан. «Я пришел, чтобы продать свою шерсть, и ваша деревня получит хороший доход». Сарк стал смотреть в сторону. «Сейчас нам приходится быть особенно осторожными лесничий, сказала Гассин. «Форестолы нападают на наших торговцев, когда те отправляются в Большой Харн. Они заметно осмелели. Ты не один из нас, ты бесклановый. Ты можешь быть их разведчиком, которого они послали в деревню». Она посмотрела на длинный посох Кахана. «И длинный посох у тебя в руке не только для ходьбы». «Когда входишь в лес, полезно иметь длинный посох», — сказал Кахан напоминает лесные луки, которыми пользуются те, кто объявлен вне закона. Она продолжала на него смотреть. Луки запрещены. Тогда все в порядке, Гассен. Он поднял деревянный посох, покрытый изящной резьбой. Ведь это не лук, а посох. Гассен продолжала смотреть на посох. Кахан ждал, но молчание затянулось. Тогда он вздохнул и достал из кошеля блестящую деревянную монету. «Это поможет вам поверить мне?» «Может помочь», — сказала Гасин. «Но Сарк», — она кивнула в сторону второго часового, «более подозрительный из нас двоих». Кахан достал вторую монету и отдал ее часовым. «Вот», — сказал он, — и они развели копья в стороны. «Ифтал благословляет тебя, лесничий», — сказала Гасин. «Мы рады, что ты вернулся в Харн». Кахан ничего не ответил, лишь потащил за собой парящий тюк шерсти в деревню.